Стеклянная фабрика Oreforce и мой дедушка-управляющий. Текст был написан по случаю столетия стеклянной фабрики Oreforce и впервые опубликован в газете Dagens Nyheter 3 мая 1998 года под названием, когда в деревню пришли художники. Эта история началась во времена переезда. С картонной коробки помеченной надписью Кухня В коробке обнаружился старый папин сервиз производства стекольной фабрики «Орефорс» — 20 бокалов и 2 графина. Сервиз достался мне в наследство от папы. Он всегда относился к этим бокалам с особой нежностью и выставлял их на стол по самым торжественным случаям. Например, когда к нам на традиционный рождественский обед приходили две папины сестры. Тётушки пели праздничные песни над треснутыми пенсионерскими голосами, угощались селёдкой с картошкой, А затем заводили обычные разговоры о старых добрых временах, о праздновании Рождества в Фалуне с мамой и папой, или в Мальмё, или в Орефорсе. Вы должны помнить, говорила тётушка Маргарет, поворачиваясь к нам с сестрой. Вы должны всегда помнить, что ваш дедушка был управляющим. Упомянутый дедушка умер 30 лет назад, и мы с сестрой никогда его не видели. Мы были совсем ещё детьми. Мы не знали, что такое управляющий, однако догадывались, что это должно быть кто-то здоровское. Но после дёдушкиных слов от чего-то воцарилась неловкая пауза. Папа покашливал, тетушки разглядывали узоры на своих тарелках. Затем предмет беседы резко менялся. Передаются газеты Swan's Kodak Bladdad, Министерство юстиции, Winston Churchill, старые скатерти ручной работы от фирмы Jobs. Но мы с сестрой догадывались В те давние времена случилось что-то, чего не должно было случиться. Что-то странное, возможно, даже позорное, но в чём, судя по всему, дедушкиной вины не было. Бокалы с чашами в форме тюльпана отлично смотрятся на столе. Стекло имеет характерный зеленоватый оттенок, ножки совсем короткие, не больше сантиметра, подставка прозрачная. В целом дизайн довольно необычный. Графины с горлышками в форме лебединой шеи в нижней части расширяются. Дно из толстого зелёного стекла придаёт им надёжную устойчивость. Набор уже не полный. Я прочесала все антикварные магазины в Стокгольме, но безуспешно. Даже самые осведомлённые продавцы не смогли опознать мои бокалы, не говоря уже о том, чтобы определить, кем был разработан дизайн и когда. Один эксперт из музея стекла в Вексё предположил, что предметы из моего сервиза могли быть созданы в начале 1930-х годов по эскизам Симона Гате. В конце концов мне удалось распознать свой сервис на фотографии размером с почтовую марку в каталоге товаров фирмы за 1933 год. Действительно, дизайн разработал именно ГАТЕ. Я также раскопала служебное досье Даниэляса, согласно которому дедушка оставил свою должность на фабрике Aura Force в том же 1933 году, 1 апреля. Возможно, этот суперсовременный сервис создан в стиле функционализма. был своего рода прощальным подарком дедушке от фирмы. Никакой новой должности после ухода с фабрики Даниус не получил. В возрасте 58 лет он обосновался в Стокгольме с женой и двумя незамужними дочерьми. Сервис переехал вместе с ним. Пенсионные выплаты от фабрики составляли 333 кроны в месяц. Дедушка никогда не изменял своей привычке записывать все приходы и расходы. Судя по этим записям, он едва сводил концы с концами. Никаких достойных упоминания выходных пособий в те времена не было. Кто терял должность, терял всё. В обширной литературе о фабрике Orefors и шведском стекольном производстве мне не удалось найти ничего о моём сервизе. Дедушкино имя упоминается пару раз, в основном в скользь. Я также отыскала дедушку на одной фотографии, сделанной в проектном бюро епархии художников-дизайнеров. На фото три господина безупречного вида в костюмах и пригал столькох Явно наводили лоск перед съёмкой. Й. Х. Даниус, Эдвард Хальт и Симон Гатте. Фото, конечно, постановочное, однако управляющий повернулся к камере спиной, словно не хотел сниматься. Ясно одно. Перед нами трое, но отнюдь не троятся, неприятели. В истории нашей фабрики Даниус был фигурой почти анонимной. Пер Ларсон старательно подбирает слова, словно боясь меня разочаровать. Ларсон — фотограф и архивист фирмы Орефорс. Ему 33, и благодаря ухоженным бакенбардам и очкам в толстой оправе он здорово смахивает на героя шведских фильмов начала 60-х. Мы сидим на террасе бывшего дома управляющего. Теперь это гостевой дом, и кофе нам подаёт экономка. Стоит летний вечер, воздух наполнен шелестом берёзовых листьев. Перед нами открывается идиллический вид на пруд. За 100 лет со дня основания фабрики здесь почти ничего не изменилось. Пер Ларссон живая память о Рефорсе. Он знает столетнюю историю предприятия как свои пять пальцев и постоянно рассуждает о том, что нынешнему Рефорсу есть чему поучиться у Рефорса 1920-х-50-х годов, периода расцвета фабрики, её золотого века. Он также рассуждает о том, стоит ли продолжать воспроизводство дизайнов, которые в своё время поражали своей дерзостью и экспериментальностью, но сегодня стали уже традиционными. Или же нужно сосредоточиться на создании дизайнов будущего? Затем Пер Ларсон переходит к вопросу о том, как фабрика могла бы расширить свой ассортимент. Мне в голову приходит лишь один способ — завести отдельный шкаф в витрину, в котором народ мог бы хранить все подаренные по случаю выхода на пенсию вазы и преподнесенные на юбилей кубки. Когда мы минуем прихожую в доме управляющего, Ларсону на глаза попадается металлическая стойка для зонтов, Но вот только посмотрите, говорит он. Стойка для зонтов. Артур Росс показывает мне групповое фото, сделанное в 1927 году. Мы сидим в гостиной в доме по улице Симона Гате, в двух шагах от фабрики Oreforce. Жена Артура Росса, Фру Элла, угощает нас кофе. Артур Росс 53 года проработал на фабрике гравёром. Теперь ему 88. Но на старой фотографии совсем не трудно узнать его восемнадцатилетнего. Артур начал работать под мастером. Это было в 1923 году, и ему было 14. Однажды тогдашний управляющий Штремберг подошёл к подростку и спросил: "Ты умеешь рисовать? Хорошо рисовал в школе?" "Да нет, не особенно", признался Росс. "Так до тебя следует научиться", сказал Штремберг. Так Росс получил возможность пройти обучение в трёхгодичной школе гравёров при фабрике Oroforce. Учителями рисования там были Гатте и Хальд. Гате был человеком на все времена, говорит Росс. И чёрт побери, у него было абсолютное чувство формы. Благодаря Гате и Хальду в искусстве гравировки стекла настал настоящий ренессанс, а мастерство гравёров покорило весь мир. Орафорс положил начало новой концепции, можно даже сказать, философии художественного стекла. Согласно этой философии, созданный предмет должен рассказывать историю. При этом выгравированный рисунок должен взаимодействовать с общей формой изделия. Примерами тому могут служить ваза Fireworks, сосуд с крышкой Клетка с обезьянами или ваза Девушки играющие в мяч. Одна венецианская стеклянная фабрика даже пыталась делать гравированное стекло а-ля Orafoorce. Число гравёров на Orafoorce иногда доходило до 30. Сегодня же на фабрике всего два гравёра, и те не работают на полную ставку. Искусство ручной гравировки постепенно умирает. Артур Роуз достает тушь, тальк и лак и показывает, как делается так называемая пауза по эскизу художника. «Что до управляющего Даниуса? Он, знаете ли, никогда не показывался в граверной мастерской», — говорит Роуз. А вот Фру Даниус он помнит хорошо. Как-то раз Роуз ехал на велосипеде по дороге к конторе, а Фру Даниус проходила мимо. Велосипед занесло на гравии, и Фру сильно перепугалась. Я покинула Арефорс с тем же, с чем и приехала, то есть практически ни с чем. Никаких годовых отчётов с дедушкиных времён не сохранилось, а в протоколах заседаний правления были зафиксированы только итоговые решения. И когда я уже отчаялась найти какую-либо информацию о работе моего дедушки на фабрике, я вдруг обнаружила среди бумаг, доставшихся мне от отца, синюю папку формата фолио. Обложка поблекла, но дедушкин почерк четкий и аккуратный и различить было легко. Правление акционерного общества фабрика Орефорс. В папке лежала пачка пожелтевших документов. Деловая переписка Даниуса с 1927 по 1933 год. Йохан Харальд Даниус родился в 1874 году. Его отец, Йохан Даниус, был фабрикантом из Мальмё. Мать Ханна Даниус, урождённая Карлсон. После гимназии дедушка получил должность бухгалтера, а затем инспектора в нескольких хозяйствах Вестерётланда. Он быстро продвигался по службе и вскоре возглавил отделение торговой компании A Johnson and Co в Гётеборге. Даниус имел репутацию талантливого администратора и слыл человеком надёжным, старательным и деятельным. И вот ему предложили возглавить производство на фабрике Årefors после ухода управляющего Стрёмберга. Человека, который знал о стекольном деле всё. 12 марта 1927 года, примерно за две недели до своего вступления в новую должность, Даниус нанёс визит фру-консульше Гет де Экман в Стокгольме. Фру Экман, вдова консула и бизнесмена Йохана Экмана, который владел Орерфорсом, была персоной весьма влиятельной. На следующий после визита день Даниус принялся укорять себя. Достаточно ли он был вежлив? Уверенности в этом у него не было. Даниэль сел за стол и принялся писать письмо. С того момента, как я вчера распрощался с многоуважаемой Фру Консульшей, меня не оставляет чувство, что я не смог должным образом выразить ту благодарность, которую я на самом деле испытываю за оказанное мне внимание и честь. Поэтому настоящим прошу простить меня эту небрежность и выражаю свою самую глубокую признательность Фру Консульше за её вчерашнее радушие и гостеприимство. А также за то доверие, которое оказано мне в связи с назначением на высокую должность на предприятии Oraforce. Имею честь с глубочайшей благодарностью и почтением подписаться. Е. Ха. Даниэльс. Дедушка переписал письмо начисто, а черновик сохранил в синей папке с надписью Управления акционерного общества Фабрика Oraforce. Постепенно папка распухла от деловой переписки дедушки с зятем фру-консульша Йоханнесом Хельнером, советником юстиции и председателем правления Орерфорса. Вместе с этими бумагами в папке сохранился и документ, ставший причиной увольнения Даниуса, подписанный 16 художниками и чиновниками фабрики. В 1913 году консул Экман купил в Смоланде, неподалеку от озера Оранес, участок леса с лесопилкой. Стекольную фабрику он получил в качестве довеска и подумывал было закрыть её. Производство было самым обычным: флаконы для чернил, банки для варенья, флаконы для духов, факонное стекло и несколько видов хрустальных сервизов. Но постепенно Экман заинтересовался производством стекла и нанял на фабрику высококвалифицированных рабочих, в том числе и мастера стеклодува со знаменитой стекольной фабрики Куста Гнута Берквеста. Кроме того, Экман учредил новую в этой отрасли профессию художник Выбор пал на Симона Гата и Эдварда Хальда, молодых, но уже весьма умелых рисовальщиков и живописцев. Правда, о стекле они не имели ни малейшего представления. Когда в 1919 году Экман умер, он оставил своим детям ведущую в Швеции стекольную фабрику, знаменитую на всю Скандинавию своими новаторскими дизайнами. Гате и Хальд работали такими темпами, которые современным дизайнерам и не снились. И бытовое, и стекло, и художественное были в равной степени изумительными, особенно повседневная стеклянная посуда, которая производилась на дочернем предприятии Sandvik в Huvmontorp. В то время Orefors был молодым предприятием, где решения принимались быстро, а работники обладали отличным коммерческим чутьём. Когда в середине 1910-х годов Knutbergqvist тестировал одну невероятную технику производства художественного стекла за другой, Его дяковны эксперименты с энтузиазмом приветствовались Эккманом и тогдашним управляющим фабрикой. Вот что я называю настоящим стеклом, говорит Путту Берквист, сын Кнута Берквиста. Он показывает мне одно из первых изделий, выполненных в технике Грааль, тёмно-фиолетовый кубок, на котором во время охлаждения появилась трещина, и поэтому художнику позволили забрать его домой. Работники Ора Форса относились к отцу настороженно, уверяет Путта. По крайней мере, поначалу. А ведь именно он изобрёл технику Грааль. Техника Грааль помогла Урфорсу получить мировую известность. Элементы живописного декора словно бы парили внутри прозрачного сосуда, создавая эффект сказочной лёгкости и невесомости. Кнудберг квест начинал с того, что делал пульку из прозрачной стекломассы, а затем покрывал её одним или несколькими слоями цветного стекла. Узор гравировался или вытравливался, и поверх него накладывался ещё один слой прозрачной стекломассы. Затем эта заготовка нагревалась и окончательно выдувалась. Именно на этом этапе происходили финальные изменения. Узор начинал расти, и декор приобретал загадочные, фантастические формы. Путте Берквист рассказывает, как в 1950 году к ним приезжал Хальд. Он попытался уговорить Кнута Берквиста отказаться от авторских прав на технику Грааль, но его выставили отсюда с треском. Два дня спустя явился сам директор фабрики Бейер. С собой он принёс контракт. Отец подписал его, Бэйр купил права и за очень немалые деньги. Когда в апреле 1927 года Даниэльс вступил в должность управляющего, фабрика Oraforce переживала расцвет. Мировой рынок был ещё неизвестной территорией, и фабрика делала на этой территории свои первые шаги после невероятного успеха на Всемирной выставке в Париже в 1925 году. Официальный бланк Oreforse пополнился шапкой с телеграфным адресом, графическим знаком с тиснением зелёной фольгой. Гран-при Париж 1925. Фабрика Oreforse располагалась в приходе Хеллеберга в Лене Круноберг, окружённая густым еловым лесом и просёлочными дорогами. Как и всякое другое предприятие Oreforse представлял собой целый мир в миниатюре, маленький, замкнутый и самодостаточный. Так что если некто вроде Кнута Берквиста заказывал себе каракулевый воротник на пальто, об этом судачила вся округа. Верхушкой местной социальной иерархии был владелец фабрики. Самую же нижнюю ступень занимали мальчишки-подмастерья, которые вкалывали за гроши, и бродяги, которые ночевали у фабричных печей. Жалованье управляющего составляло 1670 крон в месяц. Кроме того, предоставлялось бесплатное жильё. как почти всем остальным работникам фабрики и бонусы от продаж. Гате и Хальд получали по 1000 крон в месяц. Берквист 650. Гравёр получал около 200 крон, служащий конторы 100. Когда Даниус глядел в окно гостиной в доме управляющего, то взору его открывался волшебный пруд с кувшинками, а направо от пруда вдалеке виднелась крыша кузницы. Если же управляющий глядел в окно спальни, то видел фабричную улицу, которая шла от стеклодувней мимо его дома. Затем мимо трёх старых домов кузницы и складов и выходила на большую дорогу. Однако он не мог видеть Иерусалим, Вифлеем, Курган-Кале, костедробилку, кружечную, ужинную горку и другие жилища рабочих. Все бараки располагались позади десятков водвне у ручья, к которому женщины ходили стирать бельё. А вот хрустальный дворец виден был хорошо. Здание из белого камня, где жил Берквест и другие мастера. Также управляющий мог видеть, как рабочий в кепке сгребает конский помёт с дороги, и как подъезжает фабричный автомобиль Volvo с шофёром с тол брендом за рулём. Чуть дальше за хрустальным дворцом справа виднелось здание кооперативного магазина. Ещё дальше располагался клуб и танцплощадка, построенные по проекту Симона Гате. Да, это был особенный мир. Но этот замкнутый мир Смоленской провинции был всё же связан с внешним миром, о котором большинство жителей прихода знали лишь понаслышке. Железная дорога связывала Орафордс с Насьё, а оттуда можно было добраться до Мальмё. А из Мальмё можно было долететь самолётом хоть до самого Лондона, что господин управляющий проделавал много раз. А в июне 1927 года управляющий Даниус отправился в Нью-Йорк, сопровождал его Эдвард Хальт. Их задачей было изучить американский рынок Было очень важно воспользоваться удобным моментом, поскольку выставка шведского декоративного и промышленного искусства в Метрополитен-музее побила все рекорды посещаемости. Прогрессивно мыслящим художникам и умелым мастерам Орефорса удалось сформулировать новую, модернистскую концепцию стекла, создать новый художественный язык, который окончательно порвав с характерной для XIX века эстетикой вычурности, адресовался прежде всего растущему среднему классу Европы и США. Гатэ и Хальд сделали для стекольной отрасли то же, что Вирджиния Вулф для романа и Эрик Сати для музыки. Вернувшись в Орефорс, управляющий закатал рукава. У него были большие планы: модернизировать управление фабрикой и оптимизировать дело производства, решить проблему нехватки жилья, реформировать работу на местных фермах и наконец построить новую прачечную. Кроме того, управляющий хотел добиться, чтобы Орефорс получил контроль над экспортом и каналами дистрибуции. Её сердце обрабатывало высокопоставленных лиц из Нордиска Компаниет, чтобы НК отказалась от эксклюзивных прав на продажу стекла за рубежом. К 1933 году, когда управляющий покинул свой пост, цель была достигнута. Монополия НК была разрушена. Auriforce имел собственные представительства в 20 странах в Европе и за её пределами, и новые были на подходе. Наконец, управляющий планировал перестроить и расширить стеклодувню. Для этого нужно было приобрести новый генератор и новую плавильную печь, например, немецкой марки Кнохлаугс, которая позволяла производить стекломассу высокого качества. Управляющий Даниус, мастер Бергквист и инженер Карлберг отправились в Германию, чтобы оценить преимущества печи на месте. После тщательных расчётов управляющий решил приобрести печь Кнохлаугс. Однако эта новая плавильная печь так и не заработала, как следовало бы. Она далеко не всегда давала стекломассу должного качества, требовала постоянного ремонта, и в целом её эксплуатация обходилась слишком дорого, чего никто не ожидал. Но даже самые запесные пессимисты не могли предвидеть того, что случилось далее. В четверг 24 октября 1929 года произошёл обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже. До Швеции последствия кризиса докатились не сразу. По крайней мере, весной 1930 -го года у Орефорса были другие заботы. Нужно было придумать что-то грандиозное, по-настоящему современное к приближающейся Стокгольмской выставке, и фабрике это удалось. Успех был внушительным. Однако это не помогло. Накануне Рождества Даниус написал председателю правления Хельнеру: "Количество заказов в настоящее время, вопреки ожиданиям, значительно упало. Мы же надеялись, что в преддверии Рождества напротив работы прибавится". Завтра я организую собрания с работниками, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию». В 1931 году объемы продаж Орефорса внутри страны впервые снизились с 699 400 крон до 575 000 крон. В этом же году Швеция отказалась от золотого стандарта, и курс кроны существенно упал. По всему миру выросли таможенные пошлины и усилились ограничения по импорту. Весной 1931 года управляющий Данилов получил от правления Ора Форса задание разработать программу спасения предприятия. Среди прочего, он предложил снизить заработную плату на 10%, что было согласовано с союзом работодателей стекольной промышленности, и обсуждал каждый пункт программы с рабочими и чиновниками фабрики. Чиновники оспорили ряд пунктов программы, подготовленной управляющим, и разработали свою собственную. Но вместо того, чтобы обсудить эту новую программу с управляющим, её отправили напрямую членам правления. 16 чиновников и художников, среди которых были Гате и Хальт, подписали этот документ. Даниэльс чувствовал себя оскорблённым. Он спрашивал себя: "Неужели мои подчинённые перестали мне доверять?" И правление тоже. Он написал Хеленро и подал прошение об отставке. Хеленр ответил незамедлительно: "Брат, успокойся и не обращай внимания на этот неприятный эпизод". Ты же знаешь, какими вздорными могут быть эти художники. Но управляющий стоял на своём. Тогда Хельнер рассказал управляющему то, о чём тот не знал. Несколько художников и чиновников заявили о своём намерении уволиться с фабрики. Причиной была названа обеспокоенность будущим предприятия и сложные взаимоотношения с управляющим. Хельнер смог переубедить их и теперь умолял управляющего остаться на своём посту в это критическое для фабрики время. Полгода спустя 14 января 1932 года управляющий получил задание в экстренном порядке к следующему заседанию членов правления подготовить новую антикризисную программу. 18 марта, всего через неделю после самоубийства в Париже спитечного короля Ивара Крюгера, 2000 работников мелких стекольных предприятий отказались выходить на работу. Они требовали от своих работодателей отказа от снижения зарплаты, особенно в свете падения курса кроны. Они требовали повышения тарифов и шестидневного отпуска. Вопиющая нищета царит в семьях рабочих, написал корреспондент газеты New Dag 6 апреля. Он призвал рабочих скинуть оковы. Вступайте в комитет молодёжную лигу, поддержим Красный фронт. Вскоре после этого управляющий Даниус был уволен. 18 июня 1932 года. В присутствии самого Даниус управление приняло решение разорвать контракты с управляющим и еще тремя чиновниками. Причиной была указана неопределенность ближайших перспектив компании. «Я был очень удивлен, когда Даниус ушел», — говорит почти 90-летний Йон Селбинг, легендарный фотограф и дизайнер Ора Форса. «Мы встретились в Линчопинге, где он живет с женой Каролой». Сельбинг поступил на фабрику в 1927 году в качестве ученика рисовальной школы Готте и Хальда, и он отлично помнит управляющего Даниуса. Даниус ушёл внезапно, просто исчез. Никто так и не понял почему. Ничья позиция не бывает более шаткой, чем позиция босса, говорит другой мой собеседник, который тоже в те времена работал на фабрике, но пожелал сохранить анонимность. И продолжает: На то заседание Даниус пришёл с антикризисным планом, над которым усердно поработал. И на этом же заседании его уволили. Всё было сделано очень некрасиво. Члены правления один за другим покинули зал заседаний, так что остались только Хельна и Даниус. И вот таким образом Даниус узнал, что его освобождают от должности. Думаю, всё дело было в этой плавильной печи, которая никогда толком не работала. Только в августе 1932 года, после пяти с половиной месяцев забастовок, фабрика снова заработала в прежнем режиме. И не было нужды дожидаться годового отчёта, всем было ясно, что ситуация катастрофическая. Выручка упала до 40% против обычных показателей. Правление приняло решение снизить акционерный капитал до 50%. 1 апреля 1933 года Эдвард Хальт взял управление в свои руки И ситуация на фабрике начала выправляться. Даня успел переехал в Стокгольм. Я не знаю, чем занимался дедушка после того, как его карьера закончилась. Известно лишь, что он любил гулять в Скансене. В старом альбоме сохранилось много фотографий. Он жил в квартире по улице Велагатан, а в шкафу-витрине стоял суперсовременный стеклянный сервиз, спроектированный Симоном Гате.